Солнцестояние. Что за жизнь такая? Гонять круглый год нечисть, чтобы в праздничные дни магического средоточения под прикрытием присутствовать среди них, подтверждая, что обряды не запрещены. Они-то силами напитаются и дальше хулиганить будут. А в отделе дней таких не предусмотрено, когда свыше кто-то приходит. И вам, Петр Сергеевич, и вашему отделу запас энергии на год. Выгорел так выгорел, другого поставят. Апостол ехал по городу, размышляя о планах на день. Рассветное солнце окрасило небосвод красными разливами. Вот бы остановиться, созерцая зарю, а все некогда. То одна операция, то другая. По утреннему пустынные улицы города отмывали подметально-уборочные машины. Петр понимал, что сотрудников в отделе катастрофически не хватает, чтобы обеспечить надзором все места проведения шабашей облачного города. По делу блогера ответ еще не пришло. Но в глубине души, несмотря на возникшие подозрения, Мирона в отделе не хватало. Не хватало начальнику лично. Подчиненный напоминал ему себя в молодости до того, как Петра засосала в трясину работу с темными энергиями. Только апостол погрузился почти сразу во все тяжкие, а Мирон умудряется сохранять свою простоту и бодрость. Эта сила духа подкупала начальника в моменты, когда он был свободен от подозрений в участии подчиненного в подковерных играх. Вадим все еще не представил фактических доказательств своих слов. Если за пять минувших дней не явились к апостолу с беседой о необходимости сложить полномочия, Значит, подозрения о том, что кто-то планирует занять его кресло, беспочвенные. С таким весомым аргументом, как видеоблогера, у желающих его сдвинуть в день выхода видео, уже все козыри были на руках. Но они не вскрывают свои карты. Это настораживает и наводит на постоянные мысли, что есть домоклов меч над головой Петра. Или его так дисциплинируют. Тогда хотя бы правила игры выставили, помимо крысы в пакете. Апостол находился в режиме ожидания удара, только откуда он прилетит, выяснить не удавалось. Поэтому решил сосредоточиться на исполнении своих прямых обязанностей и отпустить из зоны внимания невидимую угрозу. Постоянное напряжение в мыслях изматывало мужчину. Попытка разгадать ребус превратилась в навязчивую идею. Остановился на светофоре, Быстрыми движениями пальцев по сенсору отыскал в смартфоне контакт Мирон. «Доброе утро!» – начал беседу мужчина, осознав, что ему эти дни не хватало общения с подчиненным. Пётр Сергеевич, здравия вам желаю!» Мирон внутренне обрадовался звонку. За дни он заскучал по работе в отделе. Более того, отсутствие возможности общения с начальником держало его в неведении о принятом решении. Мирон, через час жду тебя у себя. Буду. Апостол прочувствовал по завершении разговора, что настроение его улучшилось. Не стоило уходить в тишину все эти дни в угоду волнениям о прослушке. Может и правда в этот день особая энергия витает в воздухе. То, что казалось сплетенным в плотный узел интриг, так легко развязалось, оставив лишь непривычную за долгие дни улыбку в уголках губ апостола. В отделе царила тишина. Сотрудник поста охраны сонно поприветствовал начальника. Мокрый пол блестел влажной дорожкой за тряпкой на швабре уборщицы. — Вы уже на посту, Надежда Семеновна? — поинтересовался у нее, ожидая, когда пластиковый стаканчик в аппарате наполнится ароматным кофе. — Здравствуйте, Петр Сергеевич, рано вы! Женщина, разогнув спину, удивленно посмотрела на начальника. День такой, кому через костры прыгать, а кому службу нести. Так поехали бы на Лысую гору, да попрыгали с народом, с чего сторониться-то в предков. Женщина сказала это с такой непринужденностью, что апостол задумался, в какой момент он утратил свою способность жить легко. — Я вас в замок себе возьму, Надежда Семеновна. Будем вместе город чистить. У вас это хорошо получается. Дождавшись, когда в аппарате раздастся сигнал о готовности напитка, достал из бумажника пятитысячную купюру. Положил в карман халата уборщицы. «Балуете вы меня, Петр Сергеевич!» Уборщица знала начальника не как другие. Она часа замечала свет в окнах его кабинета, когда все сотрудники уже разошлись. А по утрам, пересекаясь в коридоре, апостол всегда старался поддержать женщину премии из своего кармана. «Это вам за вашу отличную работу, моя личная благодарность». «Дай бог вам здоровья», — просияла женщина в ответ. Петр как-то прочел на заборе забавную надпись. «Делай добро и убегай». Она напомнила ему его детство с братом, когда они после просмотра фильма «Зора» Углем от костра рисовали знак «З», представляя себя тайными влюстителями порядка. Что мешало ему все эти годы прыгнуть через костер в праздник? Недостойно больше через костер прыгать. Слишком много набедокурил в молодости. Да и род свой предал, оказавшись по другую сторону невидимых баррикад. Егерь вышел из подъезда, отыскивая взглядом свой припаркованный автомобиль. Гарик, сидящий на крыше машины, резко сорвался, подлетев к мужчине. «Макар — Макар! — картнул он, а зацепился когтистой лапой за плечо Егора. Сложил крылья. — Гарик, я Егор. Ты что тут делаешь? Ворон трижды постучал лапой по плечу, пытаясь обратить внимание мужчины на прикрепленную к лапе полосу бумаги. Егор, содрав липкий слой фиксатора, развернул записку солнце состоянии следи за апостолом Воба.